Глава сороковая. Не продолжайте. Грейс. Мне кажется, что ещё немного, и у меня отвалятся ноги. Мне кажется, ещё немного, и я рухну без сил. А между тем до зданий впереди надо идти ещё по меньшей мере милю, а может и больше. Хадсон увидел их на расстоянии нескольких миль, И теперь, когда мы подошли так близко, что их могу разглядеть и я, мне хочется одного, чтобы я уже была там. Надеюсь, там есть кресло. И душ. И стулья. Господи, прошу тебя, пусть там будут кресла. Мне часто случалось бегать по пляжам Сан-Диего. В Каранадо, Ла Джолле, иногда даже Оушен-Бич — если мы с Хезер отправлялись в Белмонт-парк, чтобы покататься на американских горках или на картинге. Но бегать по песку или по снегу в окрестностях Кэтмера куда легче, чем идти по этому странному фиолетовому грунту. Большую часть пути он был каменистым, так что было не совсем понятно, куда ставить ногу. Но последние пару миль когда мы подошли ближе к горам, почва стала другой, рассыпчатой и глинистой. С каждым шагом мои ноги вязнут в ней, потому что она здорово напоминает зыбучий песок. Но я все равно не могла позволить Хадсону нести меня. Одно дело, когда нам нужно спасать свои жизни, и моя чисто человеческая неспособность быстро передвигаться очень мешает, и совсем другое — позволить ему таскать меня с места на место, как какую-нибудь тряпичную куклу. Не говоря уже о том, что сейчас касаться Хатсона мне было бы очень неловко. Я сделала это один раз по пути, потому что не хотела падать и создавать нам обоим ещё больше проблем. Но висеть на его спине? Прижиматься к нему всем телом, когда нам не грозит непосредственная опасность? «Ну уж нет. Только не после того, как мы с ним едва не поцеловались. Я вспоминаю об этом почти что поцелуя, не переставая, с тех самых пор, как дракон по какой-то непонятной причине решил оставить нас в покое. И о чём я только думала? Как я могла сотворить такое? Я знаю, что узы сопряжения между Джексоном и мной исчезли. Я знаю, что мы с ним расстались больше года назад, и знали друг друга всего две недели. Я знаю, что не могу вспомнить его голос, и если бы у меня не было его фотографий, я, возможно, не помнила бы, как выглядит его улыбка, или как он щурится, или как волосы падают ему на глаза. Но у меня есть его фотографии, и я помню, что я чувствовала, когда он меня обнимал, когда он меня любил. Возможно, он меня больше не любит. Возможно, именно поэтому наших с ним уссопряжения больше нет. Но наверняка я этого не знаю. С тех пор, как оказалась здесь, я не знаю уже ничего. Я не могу ему изменить. И я ему не изменю. Тем более с его собственным братом. А значит, нам с Хатсоном надо поговорить и поскорее. Но не сейчас. Не тогда, когда я вымотана, пахну потом и понятия не имею, что именно мне надо сказать. И, возможно, он чувствует себя так же. Тот почти что поцелуй был чем-то вроде отклонения, помрачения ума, вызванного одиночеством и эмоциональной перегрузкой. И, возможно, нам вообще не стоит о нём говорить — потому что у Хадсона тоже нет намерения повторять этот опыт. Но что, если его чувства отличаются от моих? Что, если он считает, что тот почти что поцелуй всё-таки что-то значил? Между нами что-то происходит. Я достаточно взрослая, чтобы это признать. Что-то тянет меня ловить его взгляды, стараться вызвать на его лице улыбку, Желать, чтобы он был рядом и чтобы с ним всё было в порядке. Но, быть может, это просто побочный результат совместной жизни в заперти. Может, это стокгольмский синдром. Так же бывает, верно? От этой мысли у меня внутри появляется странное чувство, совершенно не похожее ни на что из того, что мне приходилось испытывать прежде. Но мне не хочется об этом думать, пока мы находимся не весть где. И я совершенно точно не желаю копаться в этом чувстве и пытаться выяснить, что оно значит. Некоторые вещи лучше не трогать. Внезапно мне приходит в голову новая мысль, и я спотыкаюсь. Хадсон вытягивает руку, чтобы не дать мне упасть, и я выпаливаю. Э. «Ты же больше не можешь читать мои мысли, да?» Он косится на меня, подняв одну бровь. «Нет, не могу. Именно так я и понял, что мы больше не заперто в твоей голове. А что, у тебя есть на мой счёт какие-то недобрые мысли?» Я выдыхаю. «Да, я подумывала о том, чтобы продать тебя тому, кто даст мне возможность принять душ». Он фыркает и снова устремляет взгляд вдаль, а я усилием воли пытаюсь стереть со щёк румянец. «Эй, ты видишь то, что вижу я?» — внезапно спрашивает Хадсон, тем самым вырвав меня из когтей самого стрёмного душевного кризиса в моей жизни и вернув к действительности. «Вероятно, нет? Ведь твоё зрение куда острее моего», — отвечаю я. «В самом деле, он показывает на то, что находится сбоку от построек. Ты видишь эти ряды на земле? Это очень похоже на... на посадки!» Взволнованно перебиваю его я. «Это ферма!» «И к тому же действующая, то есть такая, где есть люди, и еда для тебя, и... и кресло!» «Хнычу я!» Там могут быть кресла, а может даже и кровать, и душ. Прошу тебя, Господи, пусть там будет душ. Мой живот урчит, как будто упоминание о ферме подсказало ему, что ему больше не нужно притворяться, будто его не существует. «И еда для тебя», — твердо повторяет Хадсон. «А как насчет тебя?» — спрашиваю я, — сообразив, как всё изменилось с тех пор, как мы покинули его берлогу. Потому что если я такая голодная, хотя ела вчера, то каким голодным должен быть Хадсон, если учесть, что он ел больше года назад? Я знаю, в его берлоге он говорил мне, что это не имеет значения, что голод не мучает его, но ведь теперь мы уже не там, и ему надо питаться. От этой мысли я краснею, и мне становится не по себе, хотя я и не понимаю, почему. Мы приближаемся к ферме. Наверняка там найдётся что-нибудь, чем Хадсон смог бы подкрепиться. Я хочу сказать, помимо меня.